Глава 19. Сид больше не говорит со мной. И как я не прогибаюсь, как не прислуживаю, как доктор не старается погрузить меня в транс, Сид противится этому. Йенс утверждает, что в этом нет ничего удивительного. Мои вера и желание примкнуть к общению пока недостаточно сильны. Однако, если я одержу победу над демонами, над всем мирским и порочным, отрекусь от того, что было дорого в том мире, и воскресну после распятия, подобно Христу, то стану частью семьи и смогу увидеть Сида, когда пожелаю. Мое сердце хочет ему верить, а разум не верит. Две последние ночи мне снится преподобный. Он протягивает мне гостию и бокал с вином. В нем оказывается чья-то кровь, но я понимаю это, лишь попробовав. Просыпаюсь рывком. Почему я его вижу? Зачем думаю о нем? У него есть церковь святого Евстафия. У меня сит. Все так, как и должно быть. Раздается стук. На часах почти девять вечера. Непривычное время для визитов. Спускаюсь на первый этаж. Молли уже открыла дверь. На пороге стоит бледный Ленни. «Он к тебе», — говорит Молли. «Что случилось?» «Отец Кеннелл передал это тебе, Флоренс». Он протягивает Библию. «Говорю же, ты ему нравишься», — шепчет Молли так громко, что слышно всем. Он священник, Мэри. Это отвратительно. Нравишься как человек. Я забираю книгу у Лени. Спасибо. И спасибо, что играл нам на свадьбе. За это мне хотелось бы извиниться перед всем городом. Нет. Ты сделал этот вечер лучше. Поверь. Спасибо, Флоренс. Он уходит и я с минуту смотрю ему вслед. Кто или что так ранило этого парня, что он решил посвятить себя Богу, отказавшись от всего, что мир может ему предложить? На некоторые вопросы лучше не знать ответов. «Лени станет следующим преподобным», говорит Молли, когда я останавливаюсь в проеме гостиной. «Да, я слышала». Отец Кена учит его богословию. Лени помогает ему в церкви. Он слишком молод, чтобы принимать такие решения. Но он точно станет священником. Йенс позволил ему не иметь невесты. Однажды он заменит отца Кеннелла. Я поднимаюсь в спальню, сажусь на кровать и провожу рукой по обложке. Едва ли Кенел надеется, что я прильну к Господу. Открываю ее и пролистываю. Между страницами спрятан в четверо сложенный лист. Кеннелл слишком хитер для священника. Вверху подписано его старомодным почерком. «Нам повезло». Слово «нам» обведено несколько раз. Далее приведен печатный текст. «Флоренс, во что ты ввязалась? Мне пришлось приложить немало сил, чтобы найти информацию об этом человеке. Его настоящее имя – Оскар Алвер. У него есть медицинское образование, но он не хирург, а психиатр. Женщина на фотографии – Ада Алвер, и она в самом деле акушер-гинеколог». Она приходится Оскару сестрой. Они родные брат и сестра. В семье был третий ребенок. Ханна Алвер. Она погибла. Несчастный случай. Такова официальная версия. Оскар вел терапию в течение многих лет. Работал с пациентами, имеющими суицидальные наклонности. Семь из них покончили с собой. После его сеансов. В итоге разгорелся скандал. Его обвинили в намеренном доведении до самоубийства. После этого он сбежал из Норвегии. В суде его вина не была доказана, но они сменили имена. Это похлеще любых показаний. Мне удалось связаться с родственниками людей, которые были его пациентами. Они говорят, он владеет чем-то вроде гипноза. Он заставлял их переводить на его счета баснословные суммы. «Флоренс, этот человек очень опасен. Что бы там ни было, скорее возвращайся. Я беспокоюсь. Напиши мне, как только сможешь. Иначе я буду вынужден ехать в Корк. Будь аккуратна. Твой на что-то годный босс — Фил Ричардс. Внешний мир существует». Он реален. Я не выдумала его. Я перечитываю письмо несколько раз, прижимаю к груди и, наконец, выдыхаю. Хелен, сестра Йенса. Родная сестра. Что приводит в большее замешательство? Их кровное родство или его убийственная практика? Но теперь мне есть с чем работать. Наш с Гарднером счет. Не сравнялся. Но на моей стороне не полный ноль. Я мечусь по комнате, не в силах усидеть на месте. Молли, поверит ли она в это? Как заставить ее поверить? Я прячу письмо под матрас. Я предлагаю Молли читать Библию вместе. Один вечер, второй, третий. И она в моих руках. Но это иллюзия, ведь Молли переменчива и неспокойна, как океан. Лишние движения, и волны накроют, и поглотят без остатка. Молли с упоением рассказывает мне про Бога, Моисея, чудеса, совершенные Христом. «Если Бог так хорош, — спрашиваю я, — почему Он допускает страдания, боли, ежедневные зверства?» Йенс говорит, что это происходит от того, что люди не следуют божьим заповедям. Почему он решает, что хорошо, а что плохо? Может быть, он нас обманывает? Не говори так! У нее на лбу залегает морщина, пряди выбиваются из косы. Ты же раскаиваешься? Раскаиваешься в том, что сказала? Я не отвечаю. «Последние ночи я не сплю. Вкупе с усталостью после работы в женском доме кажется, что я постоянно тону». «Он дарует прощение раскаившимся», — шепчет она, гладя строчки на пожелтевших страницах. «Тогда зачем он создал ад?» «Бог не создавал ад. Адам и Ева попали в ад, когда отвернулись от Бога. Ад?» Это состояние человека, который потерял Бога. Но в чем цель ада? Если он должен исправлять, зачем оставаться там навсегда? Бог устанавливает правила, а мы выбираем, что нам делать со своей жизнью. Небеса для тех, кто хочет дружить с Богом. Он дал выбор Адаму и Еве. Он даст его и нам. Принимать или отвергать его дружбу. Если люди не принимают ее, они отворачиваются от Бога. Бог не заставляет любить. Как я могу любить того, кого не знаю? Бог повсюду. Бог — это любовь. Да, отец Кеннелл тоже так говорит. Тогда почему во имя Бога совершается так много зла? Она оставляет закладку между страницами и закрывает книгу. «Почему ты это делаешь?» Я поднимаю брови. «Пытаешься все извратить?» «Просто задумайся. Зачем свободная воля, если мы не можем ею пользоваться? Почему он требует беспрекословного подчинения, а неугодных отправляет вечно гореть в аду? Разве это справедливо? Каков выбор? Какой выбор дает нам Йенс?» Ее лицо перекашивает гримаса отвращения. «Ко мне?» Я становлюсь перед ней на колени. «Он дорог тебе, но ты дорога мне гораздо больше. Он пытается спасти себя, а я тебя. Но он мучает меня. Молли, он так мучает меня. Я не в силах спастись от этого». Круглое детское личико белеет. В глазах читается сожаление. «Тогда ты можешь ехать!» Ее голос острый, как нож, холодный, как лед. Детская жестокость, самый коварный вид. Невозможно противостоять. «Ты знаешь, что не могу. Не без тебя. Здесь все, что я знаю. Все, кого я люблю». «Ты любишь их больше, чем меня?» Я обхватываю руками ее ноги, сжимаю, пытаюсь привести ее в чувства. «В том мире, во внешнем мире, тоже есть Бог. Если ты веришь в Него, Он будет с тобой где угодно. Он будет, если ты этого захочешь. Она становится жестокой, неподатливой». Звонкий игристый ручеёк покрывается толстым слоем льда. Я разобью лоб и руки в кровь, если продолжу молить её. Если для того, чтобы она услышала, нужно разбить их, я разобью. Да будет так. «Как я могу тебе доверять?» — шепчет она. «Как я могу тебе верить после всего, что ты сделала? Когда ты уехала, я спала в твоей кровати». Я думала, ты ушла, как Сид Аргуа. Он исчез точно так же, без прощаний, без предупреждений. Но он не был мне дорог, а ты была. Ты была для меня всем. Я плакала и молила, чтобы Бог вернул тебя ко мне. И он вернул. Он услышал меня. Он есть. Йенс служит ему. А кому служишь ты? Себе. Тебе. Я вернулась не благодаря Богу. Я вернулась, потому что хотела забрать тебя. Потому что я люблю тебя. И потому что об этом меня попросила твоя мать. Она ничего не понимала. В последние недели она даже своего имени не помнила. Это неправда. Она просила меня об этом задолго до того, как заболела. когда ты была еще совсем ребенком. «Я думала, ты нашла Бога. Ты говорила, что хочешь остаться здесь, со мной. Но все это было ложью. Ты всегда лжешь, потому что все, чего ты хочешь, это вернуться туда. Да, хочу, но только с тобой. Хочу вернуться туда с тобой. Я люблю тебя и желаю лучшей жизни. Я люблю тебя. Люблю тебя, люблю!» «Неужели не видишь?» Стена между нами становится осязаемой. Даже если я превращусь в кровавое пятно на ней, она не двинется, не треснет. Сердце нестерпимо ноет. молит тыкает в него иглами, без промедления и сожаления. И я позволяю ей, ползаю у нее в ногах, не смея сопротивляться. Знаю, в это трудно поверить. Но Йенс не тот, за кого себя выдает. Во внешнем мире он делал ужасные вещи. Вещи, которые Бог не одобряет. Он не служит ему. Он служит себе. Ты же знаешь, что лгать — страшный грех. Я не лгу. Йенс говорит, в тебе сидят бесы. Много бесов, как в Марии Магдалине. Но она... Стала лучшей ученицей Иисуса, поэтому он дает тебе возможность и считает, что для тебя тоже не все потеряно. Молли. Та коробка, что в ней было? Коробка, которую ты прятала под кроватью. Ты открывала ее? Нет, я хороший человек, но на миг меня охватили бесы, и я хотела открыть. Что в ней было? Письма. Какие? Которые я писала Питеру Арго. Она словно опадает. Уменьшается. Ты писала ему? Да. Какое-то время. Он отвечал? Какое-то время. Зачем? После смерти брата ему нужен был друг. «После твоей смерти мне тоже нужен был друг!» Я не умирала. «Но тебя нигде нет! Ты не в этом мире! Не с нами!» «Я в этом мире ради тебя! Ты единственная, ради кого я остаюсь в этом мире!» «Если бы это было так, ты приехала бы! Тебя не было столько лет!» «Знаю. Я знаю, что поступало неправильно. Но ты не представляешь, как сложно вернуться сюда снова. Ты не представляешь, что этот город делает со мной. Не он с тобой. Ты с ним. Корк — хорошее место». «Молли...» Я выдыхаю, на миг прикрывая глаза. Мой испытательный срок почти подошел к концу. Она смотрит на меня, замерев. «Я должна принять решение и озвучить Йенсу. Надо выбрать, уйти или остаться. Я хочу уйти, но не могу, если ты не пойдешь со мной». Она отбрасывает мои руки, вскакивает и отходит к окну. Я встаю, пытаюсь приблизиться к ней, но Август не позволяет. Выгибается и шипит. «Этот кот ненавидит меня, но боготворит Молли. Принимает за себе подобного. Я люблю тебя и хочу увезти отсюда, пока не поздно. Поверь, я здесь ради тебя и хочу тебе добра!» «Нет!» — она оборачивается. «Если бы ты не вернулась, то не отняла бы у меня Питера!» «Что?» Ты совсем ничего не видишь? Он одержим тобой! Это неправда. Он мой друг. До того, как ты вернулась, он был моим другом. Моим! Моим! Послушай, доктор опасен. Он не живет по тем правилам, которые придумал для остальных. У него в доме есть телефон. Я слышала, как он звонит. Ты пытаешься разрушить мой мир! «Потому что разрушен твой!» «Я хочу спасти тебя!» «Единственное, от кого мне надо спасаться, это ты!» «Ты все портишь!» Йенс и Хелен заботятся обо мне!» «Они моя семья!» По ее щекам текут слезы. «Где ты была все это время? Где?» С надрывом вопрошает она. «Корк! Все, что у меня есть!» «Все, что я знаю! Не отнимай меня у Гарднеров! Не отнимай у меня Пита!» Она просит так болезненно и обреченно, что я не могу произнести ни слова. Она верит, что я могу отнять их и причинить ей боль. Она не верит в меня. «Я очень люблю тебя!» С давленным голосом говорю я. «Внутри так болит!» Я едва не падаю в обморок. «Да что ты знаешь о любви?» Я опираюсь на кровать, чтобы не упасть. Слушаю, как Молли всхлипывает. Тонкая фигурка, плечи опущены. Я должна прижать ее к себе и молить до рассвета, и после него. Но она не позволит. «Ты сбежишь, как сбежала тогда!» «Ты всегда сбегаешь!» Повисает долгая тишина. Я сдерживаю слезы. Это граничит с физической болью. «Пит! Он! Одержим тобой, как был одержим Сит! Я знаю его! Он не умеет лгать! Он делает вид, что ему безразлично твое возвращение! Но когда он так делает...» Это значит, что для него это важнее всего на свете. Что мне сделать, чтобы ты поверила? Скажи, что мне сделать, и я сделаю. Уходи. Уезжай и не возвращайся. Забудь о нас. О Корке, о Гарднерах, о Питере и обо мне. Знаешь, мы с ним обещаны друг другу. И я хочу быть обещанной ему. Мой дом здесь. Моя семья тоже. И ты больше не ее часть.